тайные переговоры. Когда хозяева заиграли на гитаре и барабанах, ужин плавно перетёк в вечеринку в честь нашего приезда. Конечно, звучали и приветственные речи, но я был рад наконец-то уйти к себе после этого полного событий и волнительного дня. Я на боковое. Мне плевать, что это не круто, сказал я Брендону. Да по барабану, круто не круто, я с тобой, вздохнул мой товарищ и прихватил с собой горсть кукурузных чипсов. Холли нашего мнения не разделяла. Она без устали танцевала, её рыжие волосы были уже совершенно мокрые от пота. Я тоже весь вспотел, потому что был в человеческом обличье. Видимо, здесь ночью почти так же жарко, как днём. Брендон чуть шею себе не свернул, вертя головой направо-налево. Наверное, искал понравившуюся ему девочку. Она уже ушла, сухо заметил я. Кто? Брендон притворился, что не понимает меня. Я лишь улыбнулся. Интересно, какое звериное обличие у этой девочки. По дороге в нашу хижину мы с Брендонам как бы ненароком прошли мимо волчьей стаи. Джеффри с товарищами как раз наблюдали за холлы, отпуская дурацкие шуточки. Я взглянул Тикане в глаза и незаметно кивнул. Надеюсь, она поняла моё беззвучное послание и придёт сегодня ночью на встречу. Ну что, киса, уже наелся или тебе кошачьих консервов принести? Мяу-мяу. Джеффри прямо-таки зашелся от хохота, а Бой и Клиф его поддержали. Мира ничего не сказал. Он уже давно спал под столом. Не обращая внимания на Джеффри, я вышел наружу. Тёплый воздух окутал меня. В нос ударили ароматы влажной земли, незнакомых цветов и зелени. Удивительно, но шум в этом тропическом лесу стоял просто невероятный. Какие-то насекомые проснулись после захода солнца. Увидев на окне нашей комнаты огромную зеленую цикаду величиной с палец, я понял, кто устроил такой концерт. Неужели тут все минимум втрое больше, чем у нас дома? Надеюсь, хищников это не касается. Иначе мне придется не сладко. Постарайся не разнести вдребезги кровать. Озабоченно сказал я Брэндону и включил потолочный вентилятор, чтобы стало прохладнее. Нет-нет. Тут мне уж точно приснится что-нибудь другое, не прерия, заверил меня друг и пошёл чистить зубы. Вскоре он уже мирно похрапывал. Я лежал в кровати с открытыми глазами, ждал и вслушивался в темноту. Наконец я услышал, как тикаани скребёт передней лапой по траве у нашей хижины. С постели я поднялся в облике пумы. Мягко ступая, я выскользнул наружу через дверь на террасу. В лунном свете большая белая волчица казалась владычицей этого леса. Но тут она вдруг куснула воздух, словно щенок. Я рассмеялся. Ты чего? Да меня кто-то за нас хватает. Наверное, москиты. Говорят, их здесь несколько миллиардов, предположил я. Хорошо, что эти кровопийцы не могут прокусить мой мех. Чтобы как-то отвлечь Тикани, я легонько ударил её в тяну в когти. Она притворно зарычала и сделала вид, будто хочет наброситься на меня. Ну, куснула, конечно же, понорошку. Я беспокойно оглянулся. Не услышали ли нас? Тикани не поzdаровится, если кто-нибудь из её стаи заметит нас вместе. К счастью, большинство школьников были ещё на вечеринке, включая всех волков и сову Труди, которая шпионила для Джеффри. Мы побежали вперёд по территории школы и обнаружили ещё один пруд, побольше, с маленьким водопадом. Наверное, это школьный бассейн. Тикани нервничала не меньше моего, она всё время оглядывалась и принюхивалась. Видимо, тоже опасалась любопытных ушей и неприятных тропических сюрпризов. Зачем ты хотел встретиться? спросила она, когда мы направились в сторону от пруда. Мне было не просто отвязаться от стаи. У тебя всё хорошо? Для начала я хотел узнать, как у неё дела. Не жалеешь, что вернулась в стаю? Да всё нормально, ответила она без особой радости в голосе. И тут меня словно молнией ударило. Не знаю, почему люди так говорят. Приятного в ударе молнии должно быть мало. Но догадка озарила меня столь внезапно, что, наверное, это выражение как раз здесь уместно. Меня во всяком случае этот удар потряс до глубины души. Скажи, это как-то связано со мной и с Миро, ну, твоё возвращение в стаю? Смотри, мрачно сказала волчица, отвернувшись от меня. Вон там на скале сидит игуана. Ты не знаешь, они не опасны? Нет, игуаны не опасны, это просто большие ящерицы. Итиканя наверняка это знала, она просто хотела сменить тему. и вернулась, потому что поняла, что Джеффри винит меня в твоём разрыве со стаей. И ты не хотела, чтобы он меня ненавидел. Ты хотела, чтобы он оставил нас, меня и малыша Мира в покое. Белая волчица закружилась на месте и обнажила клыки. Вот ещё. Прозвучало не очень убедительно. Меня охватило тёплое чувство к Тикане. Мне всё ещё не до конца в это верилось, но, кажется, моя догадка верна. Она вернулась в стаю ради меня. хотя знала, что будет там несчастна. Вот что значит «настоящий друг». «Спасибо», — сказал я, и на мгновение наши глаза встретились. Её и сине-чёрные смотрели прямо в мои золотисто-зелёные. «Но если станет совсем не в моготу, уходи, не раздумывая. С Джеффри я уж как-нибудь справлюсь». На это она ничего не ответила, только фыркнула. «Уф, ну и жарище!» И вновь беспокойно оглянулась. «Давай лучше вернёмся». В этом лесу мне как-то не по себе. Ты же слышал, о чём предупреждал директор школы. Не хочу, чтобы на нас здесь напали. Я тоже не хочу, согласился я. Ещё меньше мне хотелось начинать разговор о том, что я случайно подслушал в самолёте. Я знаю, что волки поддерживают Милинга, но ты ведь не с ними. Ты же сражалась против него. Ты с ним после не встречалась? Мы бежали рядом друг с другом по тропическому лесу, окружающему школу. Может, Текая не будет легче рассказывать мне всё в движении? А почему это тебя интересует? раздражённо спросила она. Я не верил своим ушам. Ты спрашиваешь, почему это меня интересует? Да он мне на днях снова угрожал, а ещё он вынашивает план мести и собирается навредить людям. Но, к сожалению, я не знаю, что конкретно он задумал. Если ты что-то знаешь, ты должна мне сказать. Текая не сдалась. Ты прав, согласилась она, и в её голосе слышался гнев. Он готовится к этому загадочному великому дню. Ему нужны соратники. Он сейчас вовсю вербует оборотней в свою команду. И вашу стаю тоже. Я не хотел давить на неё, но иначе никак. Наконец она призналась. Да, Джеффри нас всех водил к нему на встречу на прошлой неделе. Я весь кипел от гнева и возмущения, и Тиканя не могла этого не почувствовать. И где вы встречались? В национальном лесу, довольно далеко от школы. Удалось узнать что-нибудь важное, напирал я. Пожалуйста, вспомни. Секретничал он только с Джеффри. Перед нами он лишь выступил с речью о том, насколько оборотни превосходят людей и как классно, что мы его поддерживаем. Но кое-что мне всё-таки удалось узнать. Правда, не знаю, насколько это важно. Я сгорал от нетерпения. Что? Там прозвучало одно странное слово. Арула? Ассистентка Миллинга думала об этом и на секунду забыла о контроле за своими мыслями. Я почувствовала, что это слово какое-то нехорошее, что оно связано с опасностью. К сожалению, мне это слово ни о чем не говорило. «А рула? Понятия не имею, что это такое. Может, это имя? Или место? Город какой-нибудь? Или это слово из другого языка?» Тика не знала ни больше моего. Я прогуглила, но ничего не нашла. По-латински это значит «небольшой алтарь». Есть еще пара фирм с таким названием, но к милингу они, кажется, не имеют отношения. Не знаю. Странно. Надо искать дальше. А что ты еще запомнила?» Я с нетерпением ждал продолжения рассказа, но тут тикане закружилось на месте, шерсть у нее встала дыбом, и в ту же секунду я и сам услышал слабый звук. Тихое шуршание, словно по влажной опавшей листве ползла змея. Одновременно я почувствовал присутствие ещё одного оборотня. На мгновение я застыл от ужаса. Мне вспомнилось, как на меня напала змея союзницы Меллинга. Справимся ли мы стика, с Тика и сотрядом ядовитых змей или замертво упадём на землю? Я увидел, как прямо передо мной поднимается голова громочей змеи, её раздвоенный язык то появлялся, то исчезал, словно пробуя на вкус воздух. Голова поднималась всё выше. И вот она уже на уровне моей морды, чуть ли не на расстоянии одной лапы. Неподвижные глаза Оборотня уставились на нас с стеканием. "Почему вы здесь? Вы что, не слышали, что сказал директор школы?" раздался голос Змии у меня в голове, и напряжение тут же спало. Никогда не думал, что обрадуюсь, когда учительница поймает меня на нарушении запрета. "Простите, без свежего воздуха плохо", Тиканя опустила морду. Мы уже всё равно собирались обратно. Змия даже сейчас внушала мне страх. Ведь одним быстрым внезапным укусом она могла лишить меня жизни. А если Миллинг переманил Мисс Кэлой на свою сторону, другие же змеи поддерживали моего бывшего наставника, а Мисс Кэлой восхищалась Эндрю Миллингом, когда он присутствовал у нас на экзамене по борьбе. Я хорошо это помню. Мне чуть плохо не стало, когда я увидел её восторженный взгляд. Пожалуйста, не говорите никому, что видели нас вместе, удалось мне наконец-то выдавить из себя. Но Мисс Кэлой лишь раздражённо сказала: Радуйтесь, что вас никто из местных учителей не поймал. Что они бы подумали, что ученики школы Кристалл не подчиняются правилам. Мы ещё раз извинились и потрусили в сторону хижин. Но Тикая не успела мне прошептать. Ещё мне запомнилось, что от Миллинга пахло Сиералоч. Я была там недавно с родителями. Понятно, сказал я. Не до оценил Миллинга боняние оборотни волков. Я тоже знаю Сиералоч. Я там встречался с Миллингом. Но что нам даёт этот запах? Это же всего лишь ресторан и гостиница. Они принадлежат Миленгу, и, наверное, он время от времени там бывает, проверяет. Это, конечно, всё так, протянула Тикани. Я вопросительно посмотрел на неё. Но рядом с гостиницей было очень много запахов. Пахло рысью, куницей, бурым медведем, змеями. Мне показалось это странным, как будто эту гостиницу тщательно охраняют. «Подозрительно», — задумался и я тоже. «Ты считаешь, он там что-то скрывает?» «Возможно». Ее глаза цвета полуночной синевы внимательно смотрели на меня. «А теперь мне пора». «Пусть тебе светит луна», — пожелал я. Мне захотелось лизнуть ее в плечо, как я обычно поступал с сестрой, но я не знал, как тика Аня это воспримет, и не стал рисковать. Как все-таки хорошо, что она не встала на сторону Миллинга». Вернувшись в комнату, я понял, что в джунглях и правда опасно. Я оставил дверь на террасу приоткрытой, и теперь сотни кровожадных москитов терзали Брендона, Генри и Френки. Завтра утром, обнаружив, что все они покрылись волдырями, друзья меня возненавидят. Я решил лечь спать в зверином обличье и свернулся на кровати меховым колачиком. Если эти комарики попытаются до меня добраться, желаю удачи.